Глава 34. Если останусь жив. Суббота, 28 апреля 1945 года. Берлин. Этой ночью, возвращаясь к самолету, я проезжал по разрушенной Вильгельмштрассе и думал о том, что, несмотря ни на что, должен неукоснительно выполнять свой солдатский долг. По взлетной полосе в темноте бродили солдаты, латая поврежденные участки полотна после бомбежки. Я поднялся в кабину. Со стороны фербелинер плац послышались звуки мощных двигателей. Вскоре к самолету подъехали три танка «Тигр» и два полугусеничных бронетранспортера. На взлетной полосе зажглись красные сигнальные огни, и я понял, что должен готовиться к полету. Немногочисленная охрана занесла в самолет багаж, состоящий из дюжины чемоданов и ящиков, разместив часть из них в салоне, другую часть грузовых отсеков под полом кабины. Я снял шлем, встал с кресла пилота и вышел в салон, чтобы поприветствовать пассажиров. На борт поднялось несколько человек, одетых в камуфляжные комбинезоны бойцов СС. На их головах были стальные каски. Я вытянулся по стойке смирно. Ко мне подошел человек с зачехленным противогазом, который висел у него на плече. Левая рука, державшая ремешок, тряслась крупной дрожью. Я узнал этот тремор и, когда поднял глаза, узнал своего фюрера. Вытянув руку в приветствии я собрался выкрикнуть положенные слова, но Гитлер сказал. «Оставьте эти формальности», – пожал мою руку, одновременно передав клочок бумаги, оказавшийся именным чеком. на получении 20 тысяч рейхсмарок в Берлинском банке. Пассажиры расселись в салоне, а я вернулся в кабину, надел шлем и пристегнул ремни. Рядом со мной расположился второй пилот. Перед взлетом я приказал ему внимательно смотреть по сторонам, чтобы вовремя заметить истребителя противника. Путь предстоял долгий. При лунном свете, к тому же на бреющем полете. Еще в рэхлине мне пообещали эскорт истребителей Мессершмитт БФ-109 – «Значит, они присоединятся к нам через несколько минут после взлета». Дождь, с утра, прекратился, двигатели были запущены. Я струнул рукоятку тяги двигателя и толкнул ее от себя. Самолет с грохотом двинулся по отремонтированной полосе, начиная разбег. В течение ближайших ста метров тетушка Ю ускорилась незначительно, при этом раскачивалась так, что могла опрокинуться через нос вперед. Я взял немного рукоять на себя, потом постепенно стал увеличивать давление на нее. В этот момент послышался треск. Самолет будто споткнулся, левое крыло и нос пошли вниз. Я повернул руль управления, но машина не реагировала, превратившись в неуправляемого свирепого зверя. Все больше заваливаясь влево, она неслась к ближайшим домам. Левое крыло отвалилось, лопасти винта ударили по земле, движение замедлилось, после чего самолет развернулся и упал на бок, потом перевернулся на крышу. Я повис вниз головой на привязных ремнях. Мне повезло, потому что ремни были затянуты. И все же я ударился головой о приборную доску и потерял сознание. Очнулся в темноте, вокруг было тихо. Нащупав застежки ремней и, повозившись немного, отстегнул их. Упав на плечо, ощутил острую боль. Понял, что сломал ключицу. Нащупал в кармане фонарик, включил его. Увидел, что и второй пилот мертв. Ползком двинулся к выходу. В салоне никого не было. Вещей тоже не оказалось. Я выглянул из открытой двери и стал осторожно выбираться наружу. Светало. Отсюда хорошо просматривалась вся взлетная полоса. Резервного самолета на ней не было. Танки и бронетранспортеры тоже исчезли. Мне оставалось только догадываться, куда подевались пассажиры и все ли они живы. Не было ни тени, ни обиды за то, что меня оставили висеть на ремнях в разрушенном самолете. Охрана, скорее всего, решила, что я, как и второй пилот, мертв. У них были другие приоритеты. Обходя вокруг разрушенного самолета, я пришел в ужас. Кровь струилась по лицу, застилая глаза. Я вытирал ее рукавом, пытаясь определить масштаб повреждений. Самолет потерял крыло и значительную часть обшивки. Обе стойки шасси были сломаны. Неровная после бомбежки взлетная полоса дала о себя знать. Для кувырка было достаточно маленькой выбоины, которую, не заметив, оставили незаделанной. По-видимому, это и послужило причиной аварии. Мне не в чем было себя винить. Я сделал все, что мог. Кто знал, что шасси угодит в яму? Все происшедшее было непредвиденной случайностью. Надеюсь, пассажиры моего самолета улетели на резервной тетушке Ю. Вскоре началась утренняя бомбёжка. Я переждал её, закатившись под фюзеляж. Всем своим телом ощущал, как вздрагивает земля. Сломанная ключица отзывалась на толчки сильной болью. Передо мной была полуоторванная обшивка фюзеляжа. Из подорванного металлического листа выглядывал какой-то предмет. Присмотревшись, я увидел кожаный чемодан и разглядел теснение на его ремнях. Две буквы А и H. Очевидно, этот чемодан лежал в грузовом отсеке и во время аварии выпал в образовавшуюся дыру. Я не собирался беспокоиться о чужом багаже, однако тесненные буквы слишком очевидно указывали на его принадлежность. А и Аш могли обозначать только одно имя – Адольф Гитлер. По полосе, в моем направлении, бежал какой-то солдат. Он бежал, хлюпая не по размеру большими ботинками. Ухнул взрыв, земля вздыбилась, солдат упал лицом вниз. До него было метров сто пятьдесят. Решив ползти к нему, я быстро понял, что с переломанной ключицей не доползу. Когда улетели бомбардировщики, я подбежал к солдату. Склонившись, понял, что это подросток. Переворачивая его на спину, увидел на голове прусский ежик. Потом лицо. Это был тот новобранец, которого я повстречал в парикмахерской. Мальчишка открыл глаза и прошептал «Гер офицер, там русские танки, они сейчас будут здесь». Веки его опустились, и он умер. Я кинулся прочь, но когда подбежал к самолету, опять увидел чемодан, торчащий из подорванного фюзеляжа. Я не мог оставить здесь багаж моего фюрера, с трудом отогнул металлический лист и вытащил чемодан. Было только одно место. И один человек на свете, к Кому я хотел бы прийти и где мог укрыться. Моя Анна. Что это был за переход по разрушенному, Захваченному врагом городу? Я перебегал от здания к зданию, Пересиживал и таился, словно загнанный зверь. Дважды повстречал русские танки. Один раз меня чуть не расстреляли свои. Много раз я хотел освободиться от чемодана. Он мешал и мог стать причиной моей гибели. но не решился. В один из моментов, когда, спрятавшись в подвале жилого дома, я пережидал артиллерийский обстрел, мне пришло в голову заглянуть в чемодан. В сложившихся обстоятельствах это была здравая мысль. Рискуя жизнью, продолжая тащить его на себе, я должен был знать, что в нем лежит. У меня было достаточно времени, чтобы расстегнуть все ремни и открыть крышку. Я потащил чемодан ближе к подвальному окну и заглянул внутрь. Взяв наугад один из листов лежавших поверх какой-то коробки, я взглянул на него. Это была акварель, помеченная теми же инициалами, что и ремни чемодана. На других листах тоже были рисунки. Выложив акварель из чемодана, я увидел золотистую крышку какого-то ящика или шкатулки. Поднял крышку. Внутри в выложенном бархатом углублении лежал железный наконечник копья, скрепленный посредине золотыми накладками. Не будучи достаточно осведомленным в части имперских клейнадов, атрибутов имперской власти, я знал что это копье принадлежит к их числу, а значит, был обязан спасти реликвию. К дому Анны я пришел, когда стемнело. Осторожно пробрался к двери и постучал. А она открыла сразу, будто почувствовала, что это я. Мы обнялись, и я остался у нее до утра. Утром, когда уходил, Она обняла меня и долго не отпускала. Тогда мы в последний раз посмотрели друг другу в глаза. Я попросил сохранить чемодан, пообещав, что если останусь жив, непременно за ним приду. После этого я ушел. Имперские клей-ноды. Ты понимаешь, о чем идет речь? — взволнованно спросила Полина, как только Сергей закончил читать перевод вслух. «Нет», — ответил он и отложил лист в сторону. «Имперская корона, имперский меч, копье судьбы. Реликвии Римской империи, которые хранились в Германии». У Полины тряслись руки, когда она взяла листок с переводом. «Железный наконечник копья, скрепленный посредине золотыми накладками». Она подняла глаза и прошептала. «Это копье судьбы». «Откуда такая патетика?» ты не понимаешь, торопливо зашептала Полина. Это копье больше, чем копье. Это все равно, что священный Грааль. Только Грааль пока не нашли. А копье найдем мы с тобой. Не делай необдуманных прогнозов. Найдем, уверена. Тот крест на схеме есть копье. Скорее место, где его можно найти. Какая разница? Вижу, ты даже не понимаешь, о какой реликвии идет речь. А ты сама понимаешь? Спросил Сергей и пожалел. Теперь вместо того, чтобы лечь спать, ему придется выслушать длинную лекцию. Это копье – величайшее реликвие христианства. По преданию, им римский центурион Лангин ударил распятого Христа в подреберье. Зачем? Затем, что это был удар милосердия, чтобы прекратить его мучение После смерти Христа копье обрело статус святыни. Иногда его называют «венским». потому что до второй мировой войны оно хранилось в венском музее хофбург иногда его называют копьем лангина древнее предание говорит тот кто владеет этим копьем вершит судьбы мира сдерживая зевок сергей спросил как оно могло попасть к гитлеру зевок был замечен если тебе не интересно можешь ложиться спать меня бесит каким ты иногда бываешь тупоад согласился он и виновато заметил Несколько дней подряд мало сплю. Прости, пожалуйста. Рассказывай дальше». Еще будучи юношей, Гитлер приехал в Вену, чтобы поступить в Академию изящных искусств. Попал в Холпурский дворец, увидел копье судьбы и впал в транс. В своей книге он писал, что, глядя на копье, почувствовал, как оно открыло для него путь в иной мир. Приятель, который в тот день побывал с ним в музее, рассказывал, что, пребывая в отключке, Гитлер раскачивался, распространяя голубое свечение, будто бы в эти минуты в него вселился какой-то дух. Одним словом заглянул дьяволу в оба глаза. Точно сказано. После этого случая Гитлеру веровал, что он мессия, призванный очистить восточные территории. Решил, что копье судьбы дает его владельцу неограниченные силы для выполнения этой миссии и с тех пор страстно желал завладеть реликвией. После присоединения Австрии к Германии по приказу Гитлера копье перевезли в Нюрнберг. Там оно хранилось шесть лет под охраной офицеров его личной дивизии. Когда к городу подошли войска союзников, копье судьбы переместили в берлинский бункер, где фюрер провел последние дни. — Ты внимательно слушала, что я прочу? — серьезно спросил Сергей. — Имеешь в виду предполагаемое бегство Гитлера? Почему, предполагаемая? Тебя удивляет, что его вывезли из Берлина? По-моему, это логично. Такие версии существуют, но ни одна из них не является достоверной. Да уж куда достоверней, как говорится, из первых рук. Не исключено, что этот дневник – фальсификация. Сергей усмехнулся. Тогда убийство Пеньера и кража рисунка – тоже фальсификация. Все нам только привиделось. Тебе, говорит, закостенелый музейный работник. Сергей усмехнулся. Откуда взяться копье, если Гитлер не побывал в самолете Штейнхоффа? Если нет, лежит это копье, полеживает в каком-нибудь музее, а мы с тобой копья ломаем. Он улыбнулся. Хороший каламбур получился. Все существующие копья признаны подделками. Это общеизвестный факт. Судьба подлинного копья судьбы неизвестна. Кстати, этим копьем когда-то владели Фридрих Барбаросса — Карл Великий. — Для начала тебе надо определиться, веришь или не веришь. Полина зажмурилась. — Так хочется верить, что прямо в животе щекотно. — Ну, так чего проще, давай поверим, — великодушно распорядился Сергей. — Когда ты рассказывала, у меня появился вопрос. Если Гитлер поступал в Академию изящных искусств, значит, он хорошо рисовал? — Сереж, теперь даже дураку ясно, кому принадлежат рисунки из чемодана. Она развела руками. И это не Анна Гиппиус. Все к тому шло. она -то не рисовала, просто инициалы совпали. И знаешь, о чем я подумал? Сергей силой потер пальцами лоб, как будто помогая себе думать. Инициалы А и Аш. Между двумя фразами. Это же прямое указание на то, что человек в сером. Рисунок известного им двоим автора. Недавно в Бельгии нашли кучу рисунков Гитлера. Кстати, тоже на чердаке. Теперь продаются аукционы, сообщила Полина. Странно, почему я не обратила на это внимание? Информация была на поверхности, а я, идиотка, делала какие-то экспертизы. Я же говорю. Закостенела ты на этой работе. Рассмеялся Сергей и обнял ее. Не смешно, отстранилась Полина. Я проворонила, а кто-то сообразил. Он с этим не согласился. Слишком сложная схема. Уверен, что все проще. Обычная утечка информации. Старик проболтался. Кто-то об этом узнал и перехватил инициативу. И, может быть, в этот момент уже выкапывает копье судьбы. В голосе Полины послышались слезы. По крайней мере, теперь мы знаем. Не только рисунки привезла Анна Гиппиус в своем чемодане. И знаем, что ищет преступник, согласился Сергей.